«Ты знаешь, кто это?» — спросил я, всматриваясь в проходящих мимо меня людей. Хи, хи С чего ты думаешь, что я должен знать все?» «Хи-хи! Я не настолько всемогущий. Хи, хи Ты же знаешь обо всем, что происходит на этой планете, верно?» «Хи-хи! Я знаю только то, что знаю или чувствую. Но что это было, я не в курсе, и меня это злит!» «Хи-хи! Покажешь мне!» Обязательно, Хи -хи. поспрашиваю среди своих. Хи -хи. Может быть, получится что-то узнать, буду крайне благодарен, хихаль. Не стоит, хи-хи! Если бы ты знал, сколько всего я тебе должен. Хи -хи. С этого момента поподробнее, пожалуйста, я тут же напрягся, но этот мелкий Пройдоха успел свалить. Значит, он не должен, да? а поначалу говорил, что просто защищает. Как-то быстро меняются его показания, даже немного раздражает. Но на данный момент Добродетель был единственным, кто мог помочь мне в этом деле, а помощь сейчас вообще не помешает. Тихий и, как мне поначалу казалось, необитаемый островок на отшибе Вселенной с каждым днем становился все более оживленным. Радоваться ли мне этому сперва императрица, а теперь еще и таинственный наблюдатель, которого не помешало бы допросить? Помнится, Толик рассказывал мне про персонажа по имени Робинзон Крузо. Там была довольно крупная трилогия про жизнь одного плантатора, который мечтал разбогатеть на работорговле. Очкарик приводил его в пример, когда мы обсуждали стереотипы. Мол, все искренне считают книгу Дефо детской, хотя на деле Толик открыл там для себя очень интересные философские вопросы касательно человека и веры, человека и религии, человека и политики. Но сейчас не об этом. В первой книге персонаж терпит кораблекрушение и оказывается на необитаемом острове. Из окружения у него были попугай, собака и кошки. Правда, потом еще раб добавился, но суть не в этом. Робинзон оказался в нужное время и нужном месте. Этокий герой своего времени. Благодаря уникальным навыкам, знаниям и отношению к себе, Робинзон был типичным англичанином, которые всегда ставили себя на пару ступеней выше, чем все остальные. Он смог прожить на острове 28 лет. По ходу книги главный герой проходит все начальные ступени развития человечества, начиная с собирательства и заканчивая земледелием со скотоводством. В общем, книга о том, как, оказавшись в совершенно непривычном для себя мире, оставаться собой и заниматься самовоспитанием, никогда не оставаться на месте и продолжать развиваться, невзирая ни на что. И что-то сюжет этой книги показался мне до безобразия знакомым. Жил себе, потом внезапно попал в отдаленный и неизученный уголок мультивселенной. Теперь сиди и развивайся, чтобы потом, если вообще такая возможность представится, обязательно разобраться со своей смертью на корабле, ждать мимо проходящее судно или же пойти против себя и превратиться в ППА, которая начнет подбивать человечество к новой ступени развития. Но проблема в том, что оба случая требуют колоссального времени, поэтому второй вариант убираем сразу. И вот для меня открывается совершенно новая перспектива, которая довольно сильно ускорила бы процесс возвращения. Если у наблюдателя был старый имперский камуфляж, то значит он попал сюда как минимум на корабле или через портал. В общем, суть в том, что у него есть либо корабль, либо комбинатор перехода. А это значит, что мне необходимо найти его или их. До чего тут гадать. Наверняка притащились целой группой. Другой вопрос. Зачем? Вряд ли они пришли за мной, стоять в нескольких сантиметрах от стирателя, верхней компетентности и безумия. Как бы сейчас сказал Толик, нужно выдать им медаль за слабоумие и отвагу. Тогда есть очень большая вероятность, что они прилетели сюда за Лайла Б. «Ну и чего ты там забыл?» Злова села на верхушку стены и недовольно посмотрела на меня. Прогуляться вышел. Разогнавшись, я прыгнул на кирпичи и залез обратно. Подышать свежим воздухом. Неужели? Сова с подозрением сузила глаза. Дурью не майся. Ого! Я слетала в твою комнату. Кошка и лисица играют в карты. Это запрещено на территории университета. Для людей. Чертов заклепочник вздохнула злого. «Так, зачем ты спрыгнул вниз? И что важнее, как ты не разбился? Тут пять метров высоты. ого -хо, хо «Особая техника скалолаза. Да? Ого! Ну, смотри мне!» Сова по-хозяйски залетела ко мне на плечо и зевнула. «В комнату?» «В комнату». Спрыгнув обратно во двор, я направился в сторону Сириуса. Благо, что моих телодвижений никто не заметил, ну, кроме нескольких зевак снаружи. Но они будут думать, что это все магия, так что не страшно. И вообще заметил, что большая часть бездарей крайне поверхностно знает обо всех возможностях феноменов. Это можно было сравнить с физиками-ядерщиками или теми, кто изучал квантовый аспект. Специалисты в этих сложных областях тоже выглядели волшебниками в глазах многих гуманитариев. Так вот, возвращаясь к нашим баранам, это был типичный разведчик. Ни оружия, ни дополнительного оборудования. Такие всегда ходят налегке. Но почему он не сбежал, как только я подошел? Наверняка должен был учуять». Хотя есть вероятность, что тут попросту все успело провонять мной. Нет, ну а что? Слуцкая же говорила, что Насте стало плохо в первый день, а наши общежития расположены практически в восьмистах метрах друг от друга. Послушай, злого. а как ты нашла меня в парке? Я же не говорил Асе, что поеду туда. О-хо-хо! От тебя, разит за три девять земель, Демидов. Ты меня слишком недооцениваешь. Я во времена Первой магической войны в 36-м в Югославском княжестве детей под завалами находила. Охо, хо хо Сапа-сенсорика? Типа того. о -хо. От тебя исходит настолько мощный аромат. Ты бы знал. Тут не надо быть контрактником, чтобы почувствовать. Мои предположения подтвердились. По сути, я смог почувствовать аромат императрицы только рядом с ее комнатой. Одна маленькая, совершенно невероятная случайность. Без нее я никогда бы не узнал Настину тайну, даже если бы подошел впритык. И замаскировалась она явно не просто так. Несмотря на то, что Лайла Б. давно отлучили от престола, Кому-то, возможно, оказались нужны воспоминания или знания императрицы. А возможно, кто-то просто хочет использовать ее как политическую марионетку. В космосе и по сей день много тех, кто ждет возвращения Шанго на престол. А может быть, отфутболить в очередной раз в другую вселенную? Почему нет? Среди врагов у нас были твари, которые получали кайф от неконтролируемых прыжков трейсеров. Это же практически убийство, только более извращенное. Ты отправляешься в неизвестность, и когда встретишь своих близких, непонятно. Но с другой стороны, всплывает несостыковка. Если разведчик не почувствовал Лайла Б., то выходит, он пришел сюда именно на мой аромат. А из-за того, что тут буквально все пропахло к халам консо, наблюдатель не смог выделить меня. Собственно, из-за этого чуть и не попался. Только вопрос, а зачем кому-то искать меня? У пушистого хвоста нет достаточно связи для таких операций. Тогда она вышла на меня через нюхача. А трибуну проще уволить Мирт, чем отправлять за мной головорезов. «Да и какой в этом смысл? Путь Трейсера практически непредсказуем. Конечно, Сигма может отследить его в светлой зоне или же направить нюхачей, но я мог оказаться рядом с кораблем Бастиона, и тогда Сантию точно придется не сладко. В общем, всем выгодно, чтобы я оставался здесь». Так, а если принять мысль о том, что разведчик все же пришел за императрицей? Допустим, они, как и пушистый хвост, взяли след через нюхачей. А может, смогли выследить ее через аналог Сигмы, кто знает. В мультивселенной огромное количество неизвестных мне технологий. Так вот, поскольку я единственный незамаскированный трейсер на этой планете, Разведчик мог предположить, что через меня выйдет и на Лайла Лабеа. Почему? Да потому, что кривую логику некоторых индивидуумов крайне сложно разгадать. В общем, теорий много, и все краше другой. Однако мне в любом случае нужно будет подготовиться и организовать посменное дежурство. Так просто императрицу выкрасть не смогут. А если начнется заварушка? Я успею среагировать. Но это все, понятное дело, лишь до того момента, пока не удастся выяснить, кто они такие, сколько их тут, и, главное, зачем они пришли. Дождавшись, когда злого уснет, я вытащил мобильник и набрал номер рэперистки. «Что такое? Соскучился?» — поинтересовалась Слуцкая. «Надо срочно поговорить. Буду ждать возле Веги». Skoro budu.